Глава 15 Едва ли не первый раз в этом мире я проспала. Двухдневный отдых что-то сбил в моих биоритмах. Да и легла я поздно. Распаковка груза, в которой Ричард уже не участвовал, заняла немало времени. Подарки, которые я приберегла для новогодних праздников, унесла в свои покои под видом личных покупок. Никто даже и глазом не моргнул. Может, потому что все были слишком заняты? Мастеру Гевину и Ульху пришлось прибегнуть к угрозе снятия баллов для того, чтобы навести относительный порядок. Ракушечная вакханалия захватила всех без исключения. Мэйла металась по гостиной в погоне за малышами, которые норовили утащить ракушку другую или даже, похоже, запихнуть её в рот. Положение спасла пара игрушек, похожих на мечи. Упругих клубководорослей, которые уступали по прыгучести надувному мечу, но для малышей и это было новинкой. Васила активно радовалась продуктам, рыба привела её в неописуемый восторг. Готовить морскую живность и самой доводилось нечасто, стоимость такая, что позволяли её себе лишь очень зажиточные люди, а про девочек и говорить не стоит. Рыбка, посоленная на острове и благополучно мною забытая в круговерте впечатлений, нашла среди другой поклажа. Бутерброд с маслом и тонко нарезанный солонинкой понравился всем. Дэвис смеялся, что отныне его маршрут будет состоять из двух точек — Приморские районы и наш дом. Хорошо иметь личного портальщика. Помнится, я задолжала малышам экскурсии за хорошее поведение во время ярмарки. Вот и присмотрят подходящее место. К завтраку я вышла одной из последних, не потому что так уж сильно проспала — На некоторое время я просто погрузилась в свежие воспоминания, которые навеяли жемчужные бусы, так и ночевавшие на соседней подушке. Подарок Ричарда, красиво завершивший череду приятнейших сюрпризов. Некоторое время ушло на изучение почты, не от Вереса, ни от семейки Рештар писем не пришло. Зато меня ждало послание от Сайтона, который был готов обсуждать план занятий и их график. Пришлось забыть о расслабленности и включиться в работу. Ответ ректору и несколько строк в гильдию Змееловов с просьбой об уточнении плана занятий начали мой рабочий день. Пора было составить примерный график дня воспитанников. В ближайшее время нагрузка увеличивается колоссально. По традиции, к концу завтрака к нам присоединилась Васила в новом наряде, в платье, которое невероятно и шло. Вместе с Беатрисой они наперебой рассказывали о том, что тени с удовольствием раскупают абсолютно все комплексные обеды, и работа на кухне идет полным ходом. А меня больше волновала учеба и новые члены коллектива. Реджинальд не скрывал цели своего появления в нашем доме. И, откровенно говоря, новость не понравилась никому, как и он сам. Женщины, поглощенные развитием бизнеса, осознали, что привычная работа рушится, и их грандиозные планы отодвигаются на неопределенный срок. Приуныли, но... были приведены в чувство сердитым ульхом. «Не квохчите, детям нужно учиться, а вы тут со своей торговлей. У нас с Гевином ещё второй класс не доделан. О, задача! Для малышей всё готово, только парты расставить после уборки. А для старших ни доски, ни стола для учителя. Некогда рассиживаться». Тандем биатрис и Дэвиса удивителен. У них было каких-то три декады на то, чтобы решить проблему грузопассажирских перевозок. Схема отрабатывалась и обкатывалась на практике. А вот с пассажирами всё устроилось лучше, чем я могла представить. Дэвис нашёл нам подходящий портальный артефакт. Портал для чайников. Так я для себя обозначила это диво магической науки. Мечта, а не портал. Это определение самого Дэвиса. Предназначен для переноса шести взрослых человек или груза с сопоставимым весом. Три стационарных вектора переноса и ещё два переменных. Установка шла полным ходом. и занять должна была ещё несколько дней, а стоимость оного чуда — просто умереть не встать. За несколько дней перед началом учёбы я впервые узнала, как это — собирать первоклашек в школу. Нервно, в спешке, неся огромные убытки. Потому что в следующем письме от Змееловов было приглашение посетить гильдию для улаживания формальностей. Я уже позже поняла, что размытая формулировка скрывала в себе завуалированное требование оплаты предстоящего обучения на год вперёд. Радует, что учиться детям придётся всего три. Они все 11 лет. Змееловы, они есть змееловы. Хитрые, скользкие проныра. Даже при поддержке Аспида, который спал и видел, как заполучить мир в ученики, переговоры отняли у меня все моральные силы. Моя мечта сэкономить на форме потерпела полная фиаско. Кто же знал, что с виду обычный комплект одежды для студентов поособенно зачарован. Ученики в другой форме просто не допускались к занятиям. даже если та имела аналогичные защитные функции. В общем, ушлые гильдийцы создали идеальные условия, чтобы загнать студентов в долговую яму под тем предлогом, что не могут ручаться за чужие чары, и ученики могут пострадать. Помимо формы, необходим был целый список специфического инвентаря, который, в свою очередь, делился на ученический и профессиональный. Я покинула пределы гильдии Змееловов с ощутимо опустевшим кошельком. «Да, мне предлагали оставить детей на финансирование гильдии, и это существенно уменьшило бы мои расходы. Но в таком случае парни будут должны отрабатывать долг в течение пяти лет. За дуру меня держит. Мир с его талантом отработал бы им всё на первой же серьёзной практике, причём за всех шестерых. В общей сложности они бы получили 30 лет бесплатного труда. Ишь, чего захотели. А если кто-то из парней не сможет или не захочет продолжать работать по специальности... А это возможно. Я сама училась на одну профессию, работала по другой, а мечтала о третьей. Что уж взять с детей, которые мира не видели. В общем, я оплатила всё. Скрипя зубами, но оплатила. Даже место для хранения инвентаря. Не таскать же его туда-сюда через полстраны. Парням и так придётся несладко. График занятий удручал. Скорректировать его с занятиями Реджинальда будет проблематично. Знакомство младшей группы с их первым учителем прошло куда лучше, чем я предполагала и могла надеяться. Васила надо мной посмеивалась, называла ревнивой наседкой, видя, как я нервничаю. И тут же гладила по плечу, уверяя, что всё будет хорошо. По случаю первого визита Паула Роск принарядилась. Даже не принарядилась, а продумала свой внешний вид, в котором предстала перед детьми. Образ мягкой домашней женщины изначально располагал к себе. За столом она вела себя со сдержанной непринуждённостью. отвечала на многочисленные вопросы до тех пор, пока не пришла грозная Васила, и не велела нам всем замолчать и продолжать завтракать. «Такая худышка ей поесть не дают». Паула растерялась от такой неожиданной заботы и вежливо поблагодарила Василу. «Мы с остальными воспитателями насмешливо переглянулись решили отстать от учительницы. На время. все же вопросов было тьма-тьмущая. Всем было интересно, как пойдёт процесс покорения шкадят». К нашему удивлению, Павла повела детей на улицу. Мы потом рассказывала, что она разболтала всех, побуждая рассказывать про любимые игры, блюда, более старших ребят, которые присоединились к шкодятам, про дежурство. Вдумчиво расспрашивала про систему баллов, приняв к сведению, что она теперь тоже может эти баллы присуждать. А потом организовала перенос всяких учебных пособий из экипажа в класс. Дети так и не поняли, что обучение началось». Пока переносили альбомы с разными картинками, какие-то разноцветные штуки разных форм и прочую атрибутику, дети услышали половину алфавита, со второй они познакомились, раскладывая всё это богатство по шкафам и полкам, чтобы без споров рассадить всех по местам, был устроен аукцион. Тот, кто даст больше правильных ответов на самые разнообразные вопросы, получит право выбрать себе парту. Рассаживались бурно и весело. Миди и Ари победили всех в счёте. Близнецы отвоевали себе общую парту, Амир неожиданно для всех уселся рядом с Диной Задавакой. В общем, выбор предоставили каждому. «Мне не пришлось никого одёргивать», — делилась восторгом Мэйла. Даже шалопутный Амирчик был паинькой. Правда, кричали все громко, леди Паула не сердилась, но отвечала только тем, кто говорил тише. Она за два часа вынудила всех сдерживать привычку кричать во всё горло от избытка чувств. «Невероятно!» «Бери пример, а то тебя они не всегда слушаются». — прокомментировал Ульх. — Хорошая девушка, да, умная. Паула зашла ко мне в кабинет после занятий, отправив младших под опеку Мэя, старших — по своим дежурствам. Я с некоторым напряжением ждала её вердикта. Всё-таки детки у нас нестандартные. Прекрасные дети, Лидия Миле. Я настраивалась на более угрюмых и менее смышлённых учеников. Этот ваш пад просто салют, такой любознательный. Наша пад а точнее Патрисия... «Вы должны знать, чтобы не поставить девочку. Она всё ещё не решилась раскрыться и верить, что никто не догадывается, хотя это не так. И давайте себе всяких ледя по крайней мере, наедине». «Договорились, Эмилия. Отдельное спасибо за класс. Очень удобно всё устроено. У нас есть небольшая коморка, в которой мы планировали устроить комнату для учителей. Если вам понадобится недоступное детям рабочее место, только скажите». «Это не к спеху. У меня другая просьба. Мальчики Кира и Крис показали мне тетрадку, которую называли «Прописи». «Очень удобное пособие. Вы сами придумали?» Изумилась преподавательница. «Я бы хотела получить такие тетради. Для всех это существенно облегчит занятие по письму». Мы с ней обсудили несколько нюансов, которых я по незнанию не учла. Образцы каллиграфически правильного написания Паула внесёт сама в каждую тетрадь, когда они будут готовы. Примерный план и график занятий съел столько времени, что из кабинета мы выбрались, когда уже стемнело. Внизу застали умилительную картину. «Открытие» Габи отчитывал за что-то Амирчика. Свистулька выдавала такие гневные пассажи, что, не выдержав, мы рассмеялись, сведя воспитательный эффект к минимуму. Чем провинился Амир перед Габи, мы так и не узнали. Наблюдая за тем, как дети хором прощаются с покорившей их юной сердечки учительницей, я невольно задумалась, какая встреча ожидает Реджинальда. Потереться в доверие к подросткам будет куда сложнее. Преподаватель старшей группы назначенной короной — «Соблаговолил уведомить меня о начале занятия письмом. Временно означал самое неудобное. Через час после завтрака. Ни туды, ни сюды. Дети не успеют втянуться в выполнение своих ежедневных обязанностей. Как надо будет прерваться и бежать на занятия. Для тех, кому выпало дежурство в доме терпимо, а те, кто дежурит на ферме, успеют только дойти, как надо будет возвращаться. Было бы замечательно, чтобы, отучившись положенные часы, дети сразу ушли в столовую». Они тратили время на промежуточные походы и переодевания. Потом ещё одно занятие с Реджинальдом, после чего они могли возвращаться к своему обычному графику. Понадобилось всё моё терпение, навыки деловой переписки и час времени, чтобы сдвинуть начало занятия на предобеденное время. И то получилось достучаться до мужчины лишь тогда, когда я прямым текстом обвинила его в попытках срыва воспитательного процесса. В день X все взрослые заметно нервничали. Со мной не делились, но было видно, что Хогуст, оставшийся в доме после нашей короткой встречи, произвел на домашних самое негативное впечатление. Занятие младшей группы уже началось, шумная ребятня скрылась в классе, поэтому в доме было относительно тихо. В отличие от Паула, что привезла с собой полуэкипажа пособий, учитель старшей группы прибыл налегке и, едва поздоровавшись, спросил, собрались ли дети в классе. Назначенное вами время прозвучит гонг, и до него ещё четверть часа. Дети подтягиваются, сворачивая своё дежурство. В доме появился второй гонг, получивший название ученический. Звучал он несколько иначе, и предназначен был только для оповещения о начале и завершении занятий. «У меня появилось свободное время, я хотел бы приступить к уроку прямо сейчас и закончить пораньше. Соберите, ребят». «Боюсь, это невозможно». «Дом живёт своей налаженной жизнью, вам придётся с этим считаться. Если вы меняете расписание, прошу уведомлять об этом заранее, хотя бы за сутки, чтобы ни вы, ни мы не теряли время на пустое ожидание». Реджинальд нахмурился, поджал тонкие губы, но промолчал, кивнув, принимая положение дел. Я лишь незаметно выдохнула, ожидая, что он начнёт спорить и качать права, бравируя тем, что его назначили сверху, и мы не имеем права мешать учебному процессу. Но буря миновала. Пока мы двигались в сторону класса, нас то и дело обгоняли спешащие занять своё место ребята, робко здоровающиеся и торопящиеся скрыться за дверью. Мудрый Гевин ещё вчера объяснил правила поведения на уроках, заставил всех рассесться в классе и закрепил индивидуальные места. Сейчас я была ему особенно благодарна за это. Не придётся решать организационные вопросы при столичном зазнайке. Просторное помещение класса радовало высокими потолками — светлыми стенами и ярким освещением. Особую теплоту ему придавало большое количество сливочно-жёлтого дерева, едва тронутого лаком. Вся мебель была утилитарно проста, и только парты имели полку, куда каждый мог убрать свои принадлежности, чтобы в свободное время вернуться и сделать уроки. Другого места для этой цели не было, только класс и столовый на выбор. Скоро ещё будет доступен этаж под крышей. Я всё же сделаю из него что-то вроде читального зала, Зато доской Гевин заслуженно гордился. Он сделал её сам, идеально ровную, проморённую чем-то тёмным, с такой поверхностью, на которой не остаётся царапин от мела. С этим охотно помог Мартин, использовавший свою магию огневика. Как я поняла, на доску нанесли специальный грунт, а Мартин его запёк, превратив верхний слой в подобие керамики. В общем и целом получилось очень хорошо. Не успела я представить ученикам преподавателя, как он сделал это самостоятельно. весьма бесцеремонным образом оборвав меня на полусловие. «Меня зовут Реджинальд фон Хогус». Мужчина обвел внимательным взглядом своих притихших учеников. «Обращаться ко мне можно, господин учитель или господин Хогус. Мы с вами будем изучать математику в пределах счетной практики, письмо, чтение и основные постулаты мироустройства и государственности. Учиться будет трудно, это я вам твердо обещаю, но в результате преддолженном упорстве с вашей стороны вы все получите базовые знания. К концу учебного года я планирую впихнуть в ваши пустые головы знания четвертого уровня. Это моя основная цель. Начнем урок. Итак, алфавит вейстерского языка, на котором говорит большинство населения в нашем мире, состоит из... Учитывая, что в школьной программе было всего восемь уровней, а деревенские вовсе доходили максимум до пятого, планы у были наполеоновскими. Мне осталось только подъявиться и прикрыть дверь, чтобы не мешать первому занятию. Ребята сидели тихо, слушали внимательно. Я вознесла краткую молитву Арису, прося усидчивости, терпения и хорошей памяти для детей. Позже, когда я принялась воспрашивать у ребят, как прошёл урок, натолкнулась на глухое раздражение с их стороны. Чем оно вызвано понять, так и не удалось, но, похоже, учитель детям не понравился абсолютно. Только сформулировать свои претензии воспитанники толком не могли «Язык учителя острый, как боевая шпилька Марьяны, а сам он длинный и как шпиль на башне Академии». Проворчал тихо пепел, скорее для своих товарищей, чем для меня. Димка от комментариев воздержался, только упрямо сжал губы. «Что ж, потом выведу информацию. Установка и тестирование и работоспособности портала были завершены. Векторы на наш городок и на столицу уже зарезервированы. Аллилуйя! Я почти подпрыгивала на месте, когда всё было готово». Старому ульху не придётся мотаться по зимней дороге за нашими учителями. А кони и так не застоятся. За право их выгуливать в Ливаде идёт постоянная подковёрная борьба среди юного народа населения нашего дома. Заодно дети получают уроки верховой езды от потрясающе талантливых конников. Дэвис честно пытался втолковать мне технические прелести. Но из всего сказанного я поняла только то, что в столице выход будет на центральной портальной площадке, которую я ещё не видела, или простоты называла про себя вокзалом. Уже был подписан договор на определенное количество входов-выходов в месяц. Технически все просто. Вкладывается в соответствующее направлению паз «Кристалл-накопитель». Несколько минут ожидания, портальчик с другой стороны посылает свободную платформу, и вот мы уже в столице. «Кристаллами» снабжает обслуживающая компания. На вокзале легко нанять экипаж, когда Академии, так и до Гильдии. Это не слишком далеко и недорого, если сговориться с постоянным извозчиком. На вокзале же можно арендовать небольшой склад, куда наши обеды доставят платформой. Даже дом покупать необязательно. А по столице Дэвис уже сам распространит. Где на извозчике? Где индивидуальным телепортом доберётся? Гевин уже обещал выделить дежурного в помощь. Дело оставалось только за товаром. Успокаивая себя тем, что учеба худо-бедно началась, уроки идут уже неделю — Я позволила себе отлучиться из поместья на целый день с целью добраться до Академии. Ректор Сайтан попенял за нерасторопность, но объяснение принял, и мы углубились в планирование. На чём сошлись сразу к обоюдному удовольствию это на расписании занятий? Они будут проходить во второй половине дня, даже ближе к вечеру, я бы сказала, когда закончится лекция студентов, преподаватели освободятся, а аудитории будут свободны. Если для группового занятия время выбрали «быстро», то для того, чтобы замаскировать персональные уроки Шона и ректора, пришлось продумывать индивидуальные занятия для всех остальных. А это проблема, которую насколько решить не удалось. Ещё одной загвоздкой была организация моих личных тренировок. В результате мы получили такой график, который позволял мне в большинстве случаев сопровождать ребят на занятия в академии, заниматься одновременно с ними и с ними же возвращаться. Очень удобно. «Пока ребята учатся, я буду посещать практикумы у воздушников и артефакторов». Огромным облегчением было разрешение пользоваться телепортом Академии. Гиллард Четвик, аспирант, до которого взвалили ответственность за взращивание моих талантов, был мной недоволен. Моё внезапное появление нарушило его планы. Но сообщив, что явилась лишь с целью познакомиться до начала занятий, я парня заметно успокоила. «Зовите меня Четвик, меня все так зовут». «Отлично, тогда я Эмилия. И давай на «ты». А почему не Гиллард?» «Распространённое имя. Тёзок слишком много. А познавательное прозвище ещё не заслужил». Он не понравился. Не внешне нет. Обычный парень, лет так двадцати. Но в его глазах горел азарт исследователя и первооткрывателя. В данный момент предметом исследования была я. И это меня несказанно веселило, заставляя улыбаться в ответ на самые серьёзные вопросы». Уж очень Гиллард был дотошен. Мои скудные навыки Четвик охарактеризовал одним словом. Ерунда. Рассказ о том, что у меня стихийно получился приём длинные руки, его тоже не впечатлил. «В следующий раз всё покажешь на полигоне». Отмахнулся он. «Вот себе учебник, разберёшь вот досюда». Парень пролистал несколько глав. «Составь список вопросов, а дальше посмотрим, что с тобой делать». И отправил меня в освояся, заговорчески намекнув, чтобы... не попадалось на глаза декану торна, если хочу спокойно покинуть академию. Свои неполные сорок мне пришлось вспомнить студенческие годы. Казалось, учёба заполнила всё свободное время. Как это ни забавно, но я тоже стала ходить на уроки, особенно посвящённые устройству мира или законодательству. От них мне пользы не меньше, чем ребятам. Например, я узнала, как правильно здороваться с гномами. Вот и проверю при удобном случае. Надеюсь, моему банковскому поверенному будет приятно. Но сегодня я пришла на урок по математике и попала на самое начало проверки пройденного. Учитель, которого дети между собой называли не иначе, как шпиль, колюче оглядывал класс, стараясь заглянуть в глаза каждому ребёнку. Это производило удручающее впечатление. Даже на меня. А что уж говорить о тех, кто не подготовился. Математика и грамматика — два урока, на которые ходили все ученики сразу. Мастеру Гевину и Василию пришлось поломать голову, как организовать дежурство и непрерывный процесс на кухне, чтобы на несколько часов в день освободить всех воспитанников для посещения занятий. Шпиль отказался дублировать уроки для двух групп, слишком неудобное расписание складывалось для столичного карьериста, у которого, как оказалось, ещё и при Королевском совете обязанности были. Шпиль держал меня в состоянии постоянного восторженного бешенства. Его уроки были интересны, содержательны и очень динамичны, Мух было некогда, и это вызывало восхищение. Но методы, которыми этот типус заставлял детей учиться, трудно назвать лояльными. Вежливый психологический прессинг, тонкие издёвки и колкие замечания, которые он применял ко всем детям поголовно, вызывали у меня отторжение. Я не могла не понимать, что невольно способствовало тому, что в доме образовалась тепличная обстановка. Воспитанники за полгода привыкли к бережному отношению взрослых. Флинн следил за тем, чтобы конфликты между подростками не переросли во вражду. Условия становились лучше с каждым днём, дети чувствовали свою нужность, уверенность в собственных силах стала расти как на дрожжах. И вдруг в их спокойную, размеренную жизнь, с которой они только-только свыклись, ворвался человек, в чьих силах было лишь пары фраз уничтожить любое самомнение. Трудность была ещё и в том, что Реджинальд не любил повторяться и возиться с одной темой дольше положенного — И это проблема. Дети за ним не поспевали, вследствие чего отставали от программы и попадали в списки должников. Напряжение усиливалось, а ненависть к новому учителю росла в геометрической прогрессии, точно так же, как и обожание учителя в младшей группе. Если мелкие Паули радовались как лучшему другу, няне и матери в одном лице, то от старших только и слышалось ворчание. «Какой же он противный!» — возмущался первый. «Давайте ему гадость сделаем!» Второй выдвигал предложение... Одно хлеще другого, начиная от кнопок и подпиленных ножек стула, за что ребята тут же схлопотали от ульха, заканчивая мышами, червями и прочей живностью. Но тут уже в позу встала Васила, надавав ученикам по ушам и пригрозив посадить на мышиную диету. Я смеялась, представляя новый вид деликатесов. Крысиные лапки по-французски. «Мышиное конфи» или «червячок по-итальянски». В общем, по большей части каверзы пресекались, но поймать с поличным удавалось не всегда. Например, мы так и не узнали, кто додумался с помощью артефакта о коробок для ланчбоксов спаять края папки Реджинальда, в которой он хранил план уроков. Дети молчали, как партизаны, но усмешки на их лицах выдавали проказников с головой. Ответ Реджинальд не стал ругаться, спокойно устроил внеплановую проверку, от отчего дети взвыли. А папку отдал на восстановление Гевину. Подростки уже и не рады были вовсе такому повороту, ведь реакция Гевина была заранее известна. Баллы потеряли все без исключений. Одно хорошо, ребята сплотились в дружную команду. «Я трачу драгоценное время, чтобы сделать из вас людей!» передразнивал кто-нибудь третий писклявым голосом. «Больно надо, вот и сидел бы в своем совете». «Только вот поделать мы ничего не могли. Есть приказ короля поднатаскать воспитанников до определенного уровня». А оспаривать методы учителя от короны не представлялось возможным. И думалось мне, что за нашими успехами и неудачами следят и делают выводы. К чему это могло привести, оставалось тайной под семью замками. Я взяла в привычку присутствовать на всех занятиях старшей группы. Отсиживаясь на галёрке, вникала в материал, а заодно и следила как за поведением воспитанников, так и за самим Реджинальдом. Иной раз он высказывался очень резко, на что я не стеснялась указывать. За пределами кабинета, конечно. Больше всего ребятам доставалось на уроках математики и правописания. Сегодняшний опрос был начат с очередной издевки. «Лодери к доске». Таким образом, Реджинальд неизменно характеризовал ребят, которые не были готовы к прошлому занятию, а значит, не занимались накануне вечером. «Те, кто не выйдет сейчас», — нахмурившись, уточнил преподаватель, видимо, кого-то досчитавшись «Идут на ферму больше на мои уроки не приходят». «Свиньям всё равно, грамотного или нет». Со своих мест поднялись ещё трое и, еле волоча ноги, двинулись к доске. Каждый из пяти ребят, что оказались в списке провинившихся, активно работали локтями, пытаясь захватить побольше места на доске. Сколько примеров заставит решить шпиль неизвестно никому, а места может не хватить. Проверено на горьком опыте. Я с печальной улыбкой наблюдал эту короткую, но эпическую схватку несчастных, которым был дан последний шанс реабилитироваться в глазах Реджинальда. Увеличить размер доски мне запретили строго-настрого, мотивируя это тем, что двоим места достаточно. А если лентяев больше, пусть выкручиваются, как хотят. Умный в такой переплет дважды не попадает, ведь умный учится с первого раза. Но основная цель моего пребывания на школьных занятиях сводилась к работе с фантомными камнями, на которые я сливала записи лекций. Реджинальд разрешил, но с оговоркой — Запись доступна только воспитанникам приюта. Его услуги слишком дороги, и распространять такие камни он не намерен. Даже договор составил. Я подписала, а не делая уточнение, что воспитанники приюта — понятие растяжимое, его невозможно ограничить ни числом, ни временем. Теперь у ребят будет возможность послушать объяснение ещё раз, уже в спокойной обстановке более вдумчиво, без постоянного надзора шпиля, который следил за всеми, словно коршун за своей добычей. Это решало и проблему Змееловов, а также магов, которые точно будут пропускать часть занятий из-за пересекающихся расписаний. Обучение вне стен приюта я считала приоритетным, поэтому речи быть не могло о пропусках в Академии или Гильдии. «Ваше право», — согласился Реджинальд. «Материал дважды повторять не стану, и одарённое не исключение. Но оценивать буду наравне со всеми, не делая поблажек, имейте в виду». «Вот так. И выкручивайтесь, как хотите», Собственно, именно это и подтолкнуло меня к мысли записывать лекции. Остаток занятий я продумывала систему хранения камней, пытаясь определить количество шкатулок, которые нам понадобятся для воспроизведения. Жаль, что в этом мире нет наушников. Придётся продумать несколько мест в доме, где ребята смогут уединиться со шкатулкой. Вечерние посиделки отныне проходили под записи с лекцией по мироустройству, которую я и сама слушала с удовольствием. Девочки вязали, парни вырезали по шаблону картон для одноразовой упаковки и заминали линии сгибов в приспособлении Мартина. А самая лёгкая часть сборка коробочек стала обязанностью шкадят, чем они с удовольствием занимались. Мэй умница придумала, как сборку превратить в игру, которая приносит баллы.